Я не смогла распорядиться своей судьбой, но я ни о чем не жалею. Не будь этой жизни, у меня не было таких прекрасных детей и моего любимого. Я узнала, что такое настоящая любовь, значит, я не зря прожила жизнь. Юля, у меня нет подруг, но я обрела подругу в вашем лице. Я никому и никогда не изливала душу. Можно, я хоть иногда буду вам писать, пока жива. Мне не с кем поделиться. Приезжайте летом ко мне». Хоть у нас и провинция, но есть много красивых мест. Ваша заучная подруга Света. Троицк. Дорогая Светлана, мне очень приятно, что вы считаете меня своей подругой, и я ценю ваше доверие. Спасибо за ваш крик души. Света, милая, прочитала ваше письмо и поняла, что не могу сразу на него ответить. Чтобы я собралась с ответом, потребовалось несколько дней». Настолько мне было горько и больно за вас. Светлана, только ради Бога, не обижайтесь ни на одно мое сказанное слово. Моя задача состоит не в том, чтобы вас обидеть, а я пытаюсь хоть немного до вас достучаться. Достучаться до вашего сердца и вашего сознания. Мы же подруги, а это значит, что мы должны друг другу помогать и говорить правду. Светлана, так, как живете вы, жить нельзя». Ваша история – это пример того, как молодая женщина загубила и продолжает губить свою жизнь своими же собственными руками. Светочка, вы пишете, что все хорошее в вашей жизни закончилось со смертью отца, и что все он забрал с собой в могилу. Всегда больно, когда мы теряем дорогих и близких людей. Но он не мог забрать с собой все самое лучшее. Все самое лучшее вы забрали у себя сами, у нас – Всего одна единственная жизнь, и как мы ей распорядимся, такой она и будет. Милая, дорогая моя женщина, вам всего 36? Разве это возраст для того, чтобы просить у высших сил пожить еще чуть-чуть? И пусть в этом возрасте утрачено чувство, что вся жизнь еще впереди, но ведь при желании можно сделать ее счастливой и гармоничной. Света, не хороните себя заживо! Еще не поздно изменить свою жизнь и подумать о себе и своих детях. Все ваши несчастья от того, что вы любите своих мужчин, намного больше, чем саму себя. Так было и с первым мужем, и со вторым. И пусть первый ушел к другой. Это значит, от вас просто отвалился ненужный кусок. Мужчины уходят для того, чтобы нам встречались другие, более достойные. Ни один мужчина не стоит того, чтобы из-за него нужно было вешаться или выбрасываться из окна. Ваша жизнь не менее ценна, чем жизнь того, кого вы любили. Вы личность, с мужчиной или без него, но вы есть сама у себя, а это значит, что вы должны заботиться о себе и о своей душе. Второй муж оказался тираном. Света, милая, тирану можно и нужно противостоять. Вы стали выполнять все его требования и даже ушли с работы, попав в жуткую зависимость. А ведь на работе Вы были среди людей, и это хоть как-то отвлекало вас от семейных неурядиц. Когда женщина ради мужчины отказывается от собственных планов, интересов и даже собственной жизни, делая хозяином своей жизни мужчину, он начинает к ней относиться без уважения. А за что ее уважать? Ведь она готова на все ради сохранения отношений. Мужчины никогда не оценят женскую готовность к самопожертвованию. Вы сделали целью своей жизни удовлетворение потребностей вашего мужчины, но никак не своих собственных. Вы сами себя загнали в угол, вы стали зависимы даже в своих мыслях. Если вы считаете, что ваш муж тиран, это ваш крест, и вы обязаны нести его до конца. Света, дорогая, вы вообще никому и ничем не обязаны. В тот момент, когда вы должны были противостоять своему мужу, вы все больше и больше сдавали свои позиции и тем самым развязывали ему руки. Вы сами подарили своему мужу ощущение, что вы находитесь в его власти. Чем больше мужских требований выполняет женщина ради мужчины, тем все чаще и чаще он будет ей их предъявлять, выясняя, до какой же степени она может прогнуться. Светлана, все, что происходит в вашей жизни, от неуверенности в себе. Вы потеряли себя и целиком и полностью зависите от чужих желаний и потребностей. Вы думаете о ком угодно. О своем муже, коровах, живности, но только не о самой себе. Разве вы не заслужили к себе хорошего отношения? Пусть не от мужа, а хотя бы от самой себя. Что плохого вы сделали себе, чтобы так с собой обращаться? Как кто-то может ценить вашу жизнь, если вы не цените ее сами?